Алексей Валерьевич Исаев. Разгром 1945. Битва за Германию. Читает Илья Петрович. Часть первая. Кризис на флангах. Первый белорусский фронт. Первые признаки осложнения обстановки на фланге 1-го Белорусского фронта наметились еще в тот момент, когда передовые отряды спешили к Одеру. Наступавший во втором эшелоне 2-й гвардейской танковой армии 12-й гвардейский танковый корпус не смог сходу взять ни узел коммуникаций Шнейдемюль, ни находившийся к северу от Шнейдемюля узел автомобильных и железных дорог город Дойч-Кроне. Через него проходила Рейхстрасса номер один. Артиллерия корпуса отстала. наступавшие на широком фронте части натолкнулись на подготовленные позиции противника. Поэтому приказ Богданова к исходу дня 29 января 1945 года овладеть «Дойче Кроне» «Меркиш Фридланд Тюц» остался невыполненным. Пробив в построении немецких войск коридор до Одера глубиной почти 500 километров, советское командование столкнулось с серьезными трудностями в его расширении. Последующий за захватом плацдармов на Одре поворот на север 9-го гвардейского танкового и 1-го механизированных корпусов был уже закономерным. Немецкое командование выстраивало сплошной фронт от Одера до Вислы. Нависая над телами захваченных 31 января плацдармов на восточном берегу Одера, на рубеже от реки до озера Плейнзее, разворачивался второй резервный корпус. Корпус не имел никакого отношения к 2-му армейскому корпусу, отличившемуся под Демянском, и получил свой номер от номера военного округа, в котором он формировался. Командовал корпусом генерал-пехоты Вальтер Хойерляйн. В подчинении Хойерляйна прибывала 4-я танка гренадерской дивизии СС «Полицай», а вскоре к ней присоединилась 28-я дивизия СС «Волония». Регулярные части были разбавлены примерно 30-ю батальонами фольксштурма. Кроме того, уже в первые дни боев Фронтом на север части 2-й гвардейской танковой армии столкнулись с подразделениями дивизии «Адмирал Дёнец» – 1-й дивизии морской пехоты. Столкновение с резервами противника происходило на фоне нехватки горючего после 700-километрового броска от Вислы. Поэтому легкого продвижения не получилось. Корпуса армии Богданова втянулись в бои с прибывающими частями противника и оборонявшими узлы коммуникаций батальонами «Фольксштурма». На север также была развёрнута 1-я гвардейская танковая армия. Если 2-я гвардейская танковая армия выстраивала фронт от Плацдармов на Удре до передовых частей Обшиговсковых армий, то 1-я гвардейская танковая армия стала резервом в глубине обороны. В случае перехода противника в наступление, корпуса армии Котукова могли быть использованы для контрударов и затыкания брешей в обороне. В районе Ландсберга армия была сосредоточена 4 февраля и оставалась там до 10 февраля. Вечером 10 февраля Жуков директивами номер 00294 и номер 00295 приказал 8-й механизированный корпус выдвинуть в район Баден-Шенфлис, сменить части 1-го механизированного корпуса и очистить восточный берег Одера от противника. У высшего военного руководства Германии были свои недостатки, но меньше всего оно заслуживало упрёков в непрофессионализме. Помимо очевидного, даже с бытовой точки зрения, решения с построением прочной обороны на берлинском направлении был начат сбор сил на фланге 1-го Белорусского фронта. После того, как вследствие разрыва между 1-м и 2-м белорусскими фронтами у советских войск на берлинском направлении появился растянутый северный фланг, немецкое командование начало разработку наступательной операции. Впоследствии она получила кодовое номинование «Солнцестояние». Автором плана контрнаступления был Гейнс Гудериан. В мемуарах он описывает свой план следующим образом: "Я решил попросить ещё раз Гитлера отказаться от наступления в Венгрии и начать наступление против пока ещё слабых флангов клина русских, вбитого ими в нашу оборону вплоть до Одера, между Франкфуртом на Одере и Кюстрином. Наступление должно было развиваться в южном направлении из района Перец, Арнсвальде, и в северном направлении с рубежа Глоггау-Губин". Для проведения операции выделялось управление 11-й армии, которое стало именоваться 11-й танковой армией SS. Важным достоинством активной стратегии действий является более продолжительный по времени эффект даже при невыполнении первоначально намеченных целей. Принимая решение о стратегии действий германских вооружённых сил, Гудериан прекрасно знал это по собственному опыту. В 41 году ему пришлось поворачивать от Москвы до Киева, теряя драгоценные дни и недели, оставшиеся до наступления периода распутицы. В 45 году Гудериану удалось повернуть советские войска от Берлина на север, в Померанию. Поворот первого белорусского фронта в феврале-марте 45 -го года в Померанию вызвал, а в послевоенный период едва ли не больше и дискуссии, чем поворот Гудериана на Киев в 41 году. Главным возмутительным спокойствием стал бывший командующий 8-й гвардейской армией Чуйков. выдвинувшей теорию стоп-приказа, исходившего от Сталина. В очищенном виде его теория была озвучена на беседе для узкого круга, состоявшейся 17 января 66 года у начальника главного политического управления Советской армии и военно-морского флота Епишева. Жуков 6 февраля даёт указание готовиться к наступлению на Берлин. В этот день, во время заседания у Жукова, звонил Сталин, спрашивает: "Скажите, что вы делаете?" Тот: "Планируем наступление на Берлин". «Сталин, поверните на помиранию». Жуков сейчас отказывается от этого разговора, а он был. Скорее всего, Чуйков проецирует на весь фронт вывод из полосы его армии корпусов Катукова. В первую очередь следует отметить, что Василий Иванович в период написания мемуаров не очень хорошо владел обстановкой на берлинском направлении. Состояние противостоявшей Первому Белорусскому фронту на Висле 9-й армии он характеризовал совершенно уничижительными эпитетами. 9-я немецкая армия была разбита в дребезги. Да, на севере было 38 дивизий, но на фронте 600 километров дивизии разбиты в доску. Однако следует заметить, что от старой 9-й армии на Одере действовало только армейское управление. Ему были подчинены свежесформированные или переброшенные из других участков фронта соединения, никак не пострадавшие в ходе боев на Висле. Поэтому ставить знак равенства между 9-й армией в составе группы армий А – И 9-й армии в составе группы армии Висла просто некорректно. Если на 25 ноября 44 года в составе 9-й армии числились 8-й армейский корпус, 46-й танковый корпус и 4-й танковый корпус СС, то на 1 марта 45 года 9-я армия состояла из 5-го горного корпуса СС, 11-го корпуса СС и 101-го армейского корпуса. Оценку сил противника Чуйковым можно характеризовать как совершенно беспомощную. Не лишним будет напомнить, что соединения немецкой 9-й армии часто находились в куда лучшем состоянии, чем стрелковые дивизии армии Чуйкова. Так пехотная дивизия Берлин на 15 февраля 45-го года насчитывала 8554 человека: 262 офицера, 25 чиновников, 1409 унтер-офицеров, 6858 рядовых, в том числе 554 хиви. Соединение имело организацию пехотной дивизии 44. с тремя двухбатальонными гренадёрскими полками, фузелерным батальоном, артиллерийским полком и частями боевого обеспечения. Берлин также имел бронетехнику в дополнение к 12 буксируемым 75-мм противотанковым пушкам. Его истребительно-противотанковый батальон был вооружён одним САУ «Штук-3». Пехотная дивизия «Доберец» насчитывала 10 045 человек, 303 офицера, 27 чиновников, 1 705 унтер-офицеров, 8 010 рядовых. в том числе 666 «Хиви». В состав истребительно-противотанкового батальона «Доберица» входили 3 САУ «Штук-3» и 10 «Панцер-Ягер-4». Определения, разбитые в доску, к этим соединениям никак не подходят. Кроме того, важным фактором развития событий на берлинском направлении было удержание немцами крупных узлов железных и шоссейных дорог Шнайдемюля и Познани. Группировка противника, окружённой в районе Шнайдемеля, была уничтожена к 14 февраля, а крепость Познань пала только 23 февраля. То, что один из стрелковых корпусов 8-й гвардейской армии штурмовал Познань, было одной из причин перехода двух других стрелковых корпусов армии Чуйкова к обороне на захваченных плацдармах. Если обратиться к оперативным документам 1-го Белорусского фронта, то выясняется – Жуков в начале февраля вовсе не собирался отказываться от продолжения операции. Он всерьез планировал захватить Берлин, до которого оставалось всего несколько десятков километров. Ни о каком стоп-приказе в начале февраля не могло быть и речи. Жуков и Сталин прекрасно понимали, что передышка позволит противника усилить оборону Берлина как новыми соединениями, так и усовершенствовать ее в инженерном отношении. 10 февраля 1945 года Жуков направляет в адрес Сталин доклад о плане берлинской наступательной операции. В отличие от позднейшего невразумительного описания противника Чуйковым, командующий Первым белорусским фронтом довольно точно оценил группировку противника на Берлинском направлении и даже несколько завысил перспективы её усиления, выдвинув предположение о переброске на Одер 6-й танковой армии СС. Нельзя отказать Жукову в прозорливости. Выдвижение против советских войск под Берлином 6-й танковой армии СС было более чем логичным и предлагалось Гудриянам, но было отклонено Гитлером. По настоянию Фюрера, и СС-вцы были задействованы в борьбе за нефть в Венгрии. При этом Жуков был готов принять удар шестой танковой армии СС. Северный варты была готова к парированию наступления противника крупными силами первой гвардейской танковой армии. Принимая меры к отражению мощного контрудара, Жуков тем не менее готовился наступать на Берлин. Целью операции, как он её сформулировал в своём докладе верховному, было сорвать оперативное сосредоточение противника, прорвать оборону на западном берегу реки Одер и овладеть городом Берлином. В свете предположения о выдвижении к Берлину 6-й танковой армии СС, такая цель выглядит вполне логично. Захватить германскую столицу до того, как на пути советских войск стальным щитом встанет сильнейшее танковое объединение противника. Согласно оценке, приведённой в докладе Жукова, подготовка операции могла быть проведена в течение нескольких дней. Перегруппировку сил и средств с правого фланга фронта на реку Одер я могу начать только с переходом 2-го Белорусского фронта в наступление, то есть с 9 февраля 45 года и закончу её 18 февраля 45 года. В связи с этим войска, предназначенные для действий на Берлин, будут подготовлены к переходу в наступление лишь 19-20 февраля 45 года. Наступление на Берлин могу начать 20 февраля 45 года. Прорыв обороны противника по предложенному жоковым плану операции предполагалось произвести на узких участках 5-7 км с сосредоточением артиллерии с плотностью 250-300 стволов на километр фронта. К проведению наступления на берлинском направлении привлекались 47-я армия, 5-я ударная армия, 8-я гвардейская армия, 69-я армия и 33-я армия. Собственно, в Берлин должны были входить 8-я гвардейская, 69-я и 33-я армии. 5-я ударная и 47-я армии после прорыва обороны противника должны были двигаться в обход Берлина с целью прикрытия штурма города от контрударов противника с северо-западного направления. 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии предполагалось вводить на участках прорыва 5-й ударной и 47-й армии соответственно с продвижением пехоты на 2 километра. 1-я гвардейская танковая армия получала задачу на второй день после ввода в прорыв овладеть восточной и северо-восточной частями Берлина. 2-я гвардейская танковая армия должна была ворваться в Берлин с северо-запада. Возникает закономерный вопрос, а не остались ли все эти планы пустым звуком, не получившим отклика наверху? Ответ будет – нет, не остались. Доклад от 10 февраля вскоре получил продолжение в директивах войскам фронта. 12 февраля в адрес командующего 47-й армией была направлена директива 00300 за подписью Жукова, гласившая: 47-й армии в 1900 12 февраля 45-го года выступить из района Дейчкроне на рубеж реки Одер с задачей к утру 16 февраля 45-го года выйти в район Госссов, 6 км севернее Бервальде. Лицгерике на реке Одер. Целен Гросс Нойендорф, станция Фёрстенвальде Зелен. Переход армии в указанный район совершать в ночное время, скрытно от противника, с соблюдением всех мер маскировки. Только группа генерал-майора Кузьмина из состава 47-й армии оставалась в районе Шнайдемилля с задачей уничтожить окружённый гарнизон противника. В 2 часа ночи 13 февраля Жуков направляет командующим подчинённых ему армий директиву 00309, в которой ознакомил их с планом наступления на Берлин и распределением ролей в предстоящей операции. Последним пунктом директивы шёл План наступательной операции армии предоставить мне на утверждение к 12:00 17 февраля 45 года. Указанные в директивах сроки чётко стыкуются с названными Жуковым в докладе Сталину. Машина подготовки к наступлению завертелась. 47-я армия начала марш к Одеру по раскисшим вследствие оттепели дорогам. Дисциплина марша была довольно низкой. Маршруты перемешивались, на дорогах возникали пробки из машин и повозок. Но, несмотря ни на что, дивизии упорно шли к Берлину. Определенным подарком судьбы стало падение Шнайдемюля. 13 февраля комендант Шнайдемюлю, полковник Ревлингер, вследствие истощения запаса артиллерийских боеприпасов, принял решение на прорыв. Гарнизон, включая способных носить оружие легко раненых, был разбит на моторизованную и пешую колонны общей численностью около 8 тысяч человек. И в 20.00, 13 января, без артиллерийской подготовки, начал прорыв. Впоследствии оба отряда были рассеяны заслонами советских войск и пробивались к своим группами по 3-5 человек. Ревлингер со своим штабом попал в плен. Осаждавший Шнайдемюль, 125-й стрелковый корпус, с частями усиления очистил город и начал марш к Кодеру. Однако в феврале советскому плану рывка на Берлин не суждено было реализоваться. Важным разделом Жуковского доклада было обеспечение разрыва со 2-м белорусским фронтом на правом фланге. В силы прикрытия выделялись 3-я ударная армия, 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса, 1-я польская армия и 7-й стрелковый корпус. Также фронтом на север планировалось использовать 61-ю армию. После прорыва фронта 47-й армии она должна была двигаться вслед за ней и выстраивать заслон на ее правом фланге. Даже до начала наступления северный фланг 1-го Белорусского фронта был сильно растянут. С продолжением движения на запад он растягивался еще больше». Именно здесь возникла опасность, которая поставила под сомнение возможность реализации предложенного Жуковым плана. Показательно, что в начале февраля 1945 года командующий Первым Белорусским фронтом находился не в штабе 5-й ударной или 8-й гвардейской армии, а на померанском направлении. Полемизируясь с Чуйковым, он пишет... 4-5 февраля я был в штабе 61-й армии, которая развёртывалась на правом крыле фронта в Померании для действий против Помераннской группировки противника, захватившую плацдарм на Одере. 82-ю стрелковую дивизию 61-й армии Жуков передал в подчинение командующего 5-й ударной армией, остальные соединения приказал развернуть фронтом на север. В течение 4-го и 5-го февраля командующий фронтом производил перегруппировку сил. 12-й гвардейский танковый корпус выводился из позиционных боёв у Дойчкроны по рейхштрассе номер 1. Выходил в район Арнсвальде-Делиц. 61-я армия сдавала позиции у Шнайдемеля 47-й армии. Планируя наступление на Берлин, Георгий Константинович внимательно смотрел, позволит ли ему идти на немецкую столицу обстановка на фланге, и активными действиями улучшал эту обстановку. Одним из средств борьбы с предполагаемыми контрударами противника было смещение линии фронта к северу. В период 4-5 февраля по директиве командующего 1-го Белорусского фронта 00-255 12-й гвардейский танковый корпус 2-й гвардейской танковой армии должен был выйти в район Арнвальде-Делец, отбросить противника на линию Рейц-Штаргард. 9-й гвардейский танковый корпус той же армии наступал от Пирица на Штеттен. По той же директиве 00-225 от 4 февраля командующий 61-й армии должен был использовать результаты наступления 12-го гвардейского танкового корпуса и силами 9-го и 80-го стрелковых корпусов закрепить за собой Арнсвальде и Делиц. В течение 5 февраля войска 61-й армии продвинулись на 2-5 километров, отдаляя коммуникации войск на Одере от острия немецкого контрудара. Однако такие темпы продвижения были явно недостаточными. Маневр 12-го гвардейского танкового корпуса был ограничен недостатком горючего. В район сосредоточения вначале выступили только боевые машины, штабы и небольшое количество автотранспорта. Остальные части остались ожидать горючего в районе южнее Дойч-Кроне. Далее корпус втянулся в бои с Волонией в районе южнее Штаргорода. Ни Жуков, ни Ставка не сомневались относительно намерений противника в оперативной обстановке, сложившейся в результате броска к Одеру. Германское военное руководство, несмотря на все сложности в снабжении и импульсивные решения фюрера, оставалось в 1945 году сильным и опытным противником. Сбор резервов начался уже через несколько дней после начала советского наступления и на следующий день после падения Варшавы 18 января 1945 года. В этот день командование Криксмарины отвечало, видимо, на ранее направленный запрос. о возможности перевозки морем соединений из числа блокированных в Курляндии. Гросс-адмирал Дёнис докладывал Гитлеру, что флот может предоставить 28 кораблей в 110 729 регистровых тонн. Это позволяло перевезти одним рейсом 23 250 человек, 4520 лошадей и 3160 транспортных средств. В качестве ударной силы солнцестояния было решено вывезти из Курляндии третий танковый корпус СС в составе двух добровольческих соединений. Следующими на очереди были... 389-я и 281-я пехотные дивизии. Из Курляндии также вывозились 4-я танковая, 32-я и 215-я пехотные дивизии, но они попали не в Померанию, а на Вислу, во 2-ю армию. Им пришлось латать фронт перед лицом наступления 2-го Белорусского фронта. Позднее, во 2-ю армию, также вывезли из Курляндии 12-ю авиаполевую дивизию. Если бы не проблемы с топливом для кораблей, то Курляндия была бы полностью вывезена в Германию. Кроме Курляндии донором для новой ударной группировки стала Норвегия, из которой в Померанию была переброшена 163-я пехотная дивизия. Переброска войск из относительно удалённой Норвегии в большем объёме опять же препятствовали трудности с топливом. В Померанию также были направлены танковые дивизии Фронцберг, добровольческие дивизии СС Лангемарк и Валония. 503-й тяжёлый танковый батальон СС Для Валонии операция Солнцестояние должна была стать дебютом в качестве дивизии. Она была сформирована из бельгийцев по штату пехотной дивизии, три гренадерских полка, артиллерийский полк и проходила в 44 году обучение в районе Ганновера. В бой не вводилась и в начале февраля 45 года прибыла в Штаргард. Командовал дивизией известный бельгийский нацист Леон Декриль. Помимо существовавших к началу Вяслодожской операции соединений, перебрасывавшихся с других участков фронта, падение Варшавы заставило формировать новые соединения. Так 18 января поступили приказы на развёртывание дивизий бригад сопровождения фюрера и гвардейёры фюрера. Оба соединения формировались по штатам танко-гвардейёрских дивизий. менее чем месяц спустя эти две дивизии приняли участие в наступлении в Померании. На этом процесс формирования дивизий не остановился. 1 февраля из 233-й резервной танковой дивизии была сформирована танковая дивизия Гольштейн. В качестве управленческих единиц 11-я армия получила управление 10-го армейского корпуса SS, сформированное осенью 44-го года в группе армий Верхний Рейн, и управление 39-го танкового корпуса из Орден. В то время как передовые отряды 1-го Белорусского фронта спешили к Одеру, в Корляндии начались лихорадочные перемещения войск. Первыми начали погрузку соединений, которым вскоре предстояло отражать наступление войск 2-го Белорусского фронта. Уже 19 января началась погрузка первых частей 4-й танковой дивизии на транспортный корабль «Пруссия». В утренние часы 21 января Пруссия вошла в Данцигскую бухту. Вслед за 4-й танковой в Данциг была перевезена морем 32-я пехотная дивизия, а за этими перевозками последовали дивизии для намеченного Гудерианом контрнаступления. В ночь на 28 января части 3-го танкового корпуса СС снялись с фронта и начали погрузку в эшелоны до Либавы. Надо сказать, Маринесскому в какой-то мере не повезло с тем, что Вильгельм Густов не был потоплен ССсовскими подразделениями на борту. 1 февраля в море было 12 транспортов на пути из Корляндии в Свинемюнде. Шесть из них везли части ИСС-ского корпуса. К 10 февраля 10.000 человек из состава 3-го танкового корпуса ИСС выгрузились с транспортов в Штеттине. 389-я пехотная дивизия выгружалась в Готенхафене. 13 февраля в гавань Штеттина вошли уже 33 корабля с частями корпуса, но не все они были к тому моменту разгружены. Переброска шла такими темпами, Что 9 февраля Гитлер высказал дёницу своего восхищения эффективностью и скоростью морских перевозок. По морю соединения переводились даже быстрее, чем по железным дорогам. Ему было с чем сравнить. По суше перевозилась по Миранию 4-я танкогреннадёрская дивизия СС, на переброску которой на меньшее расстояние было потрачено больше времени. Объяснялась успешность перевозок удержанием Курляндии. Отсутствие баз на побережье Балтийского моря значительно сковывало активность краснознамённого Балтийского флота. В итоге всех этих манёвров в подчинении 11-й армии в Померании в первой половине февраля 45 года были собраны 39-й танковый корпус, 3-й танковый корпус СС и 10-й корпус СС. Возглавил армию Феликс Штайнер, ранее командовавший 3-м танковым корпусом СС. Его место на посту командира СС-ского танкового корпуса занял ранее командовавший 14-й танковой дивизией генерал-лейтенант Мартин Унрейн. Он не имел никакого отношения к войскам СС, но был опытным танковым командиром. При этом начальником штаба корпуса был эсэсовец Оберштурмбаннфюрер фон Боккельберг. Командование 39-го танкового корпуса также не было связано с СС. Корпус возглавлял генерал танковых войск Карл Деккер. Феликс Штайнер был одним из самых опытных военачальников войск СС. Свою карьеру на Восточном фронте он начал в июне 1941 -го года в качестве командира моторизованной дивизии «Викинг». Всего в феврале 45 года в подчинении армии Штайнера было 7 полностью укомплектованных дивизий и 5 недоукомплектованных. Большая часть соединений относилась к войскам СССР, и поэтому армия была всесоюзской не только по названию. Первоначально Штайнер планировал перейти в наступление 22 февраля, но Гудериан убедил его начать до сосредоточения всех сил 16 февраля. Надо сказать, что Чуйков в своей критике Жукова совершенно игнорирует Померанский фактор. Он считал группировку противников в Померании фантомом. и оспаривал боевой состав противника на уровне объединений. Группа армии «Висла» сколачивалась на ходу из разбитых в Восточной Пруссии армий. 11-й армии не было и в помине. Если бы она была, она бы участвовала в боях. Здесь Василий Иванович демонстрирует незнание сил противника на соседнем участке фронта. Как было показано выше... 11-й танковой армии SS Феликса Штайннера не было фантомом. Она собиралась не из Восточно-прусской группировки противника, а из Курляндии и резервов. Напротив, Восточно-прусская группировка немецкой 2-й армии оставалась на месте, и также усилилась переброской войск из Курляндии.